Неужели, скажу ей, жена, я твой господин, ты принадлежишь мне. Таков закон, таковы последствия твоей неосторожности, твоей ошибки. Ты будешь переносить мои ласки, потому что в день разлуки запечатлела прощальный поцелуй на моем холодеющем лбу. Ты навсегда вложишь свою руку в мою, всюду пойдешь за мной, будешь вечно нести это ермо. Будешь вытравлять из своей груди зародившуюся любовь, отгонять непреодолимые желания, заглушать сожаление в моих оскорбительных объятиях, припав к моему эгоистическому и подлому сердцу? О, Трэнк, неужели вы думаете, что я мог бы быть счастлив, поступив так? Ведь моя жизнь стала бы тогда еще более жестокой пыткой, нежели ее. Разве муки раба? не являются проклятием для его господина. Боже, великий, да какое же существо окажется настолько презренным, настолько низким, чтобы гордиться и упиваться неразделенной любовью, верностью, против которой восстает сердце самой жертвы? Благодарение Богу я не таков и никогда не буду таким. Сегодня вечером я шел к консуэла, собираясь сказать ей все это, собираясь вернуть ей свободу но я не встретил ее в саду, где она гуляет обычно. Как раз в это время разразилась гроза, и я потерял надежду, что она выйдет. Мне не хотелось входить в дом. Я мог бы войти туда по праву супруга, но ее трепет, ее ужас, одна только бледность, ее отчаяние причинили бы мне такую боль, что я не решился на этот шаг. — А не встретился ли ты в темноте с черной маской либерани? Какого Ливерани? Как, ты не знаешь имени своего соперника? Ливерани — это не настоящее имя. А ты знаешь этого человека? Этого счастливого соперника? Нет. Но ты спрашиваешь об этом каким-то странным тоном. Альберт, кажется, я понял тебя. Ты прощаешь свою несчастную жену и бросаешь ее. Так и должно быть. Однако, надеюсь, ты накажешь подлеца, который ее обольстил? А ты убежден, что он подлец? Как? Человек, которому доверили заботу о ее освобождении, поручили оберегать во время долгого опасного путешествия? Тот, кто обязан был охранять ее, быть почтительным, не имел права вымолвить с ней ни одного слова, снимать маску в ее присутствии. Человек, облеченный невидимыми, полной властью и слепым доверием. Очевидно, твой брат по оружию, по клятве, такой же брат, как я. О, если бы мне поручили охранять твою жену, Альберт, я даже не помыслил бы о столь чудовищной измене, не стал бы добиваться ее любви. Тренк, повторяю, ты не знаешь, о чем говоришь. Только трем лицам известно, кто такой Ливерани и в чем его преступление. Через несколько дней ты перестанешь порицать и проклинать этого счастливца, которому Бог в своем милосердии и, быть может, в своей справедливости, подарил любовь Консуэла. Необыкновенный возвышенный человек! Так ты не ненавидишь его? Я не могу его ненавидеть!» и не расстроишь его счастье. Напротив, я страстно стремлюсь упрочить его, но это не делает меня ни необыкновенным, ни возвышенным. Скоро ты сам будешь смеяться, вспоминая свои похвалы по моему адресу. Как, ты даже не страдаешь? Я счастливейший из смертных. Если так, ты любишь мало или разлюбил совсем. Подобный героизм не свойствен человеческой природе. Он почти чудовищен, и я не могу восхищаться тем, чего не понимаю. Постой, граф. Ты смеешься надо мной, а я просто наивен. Я угадал. Ты любишь другую и благословляешь провидение, которое освободило тебя от обязательств по отношению к жене, сделав ее неверной. — Видно, мне придется открыть перед тобой сердце, барон, ты вынуждаешь меня. Слушай же, это длинная история, целый роман. Но здесь холодно, этот жалкий огонь не может прогреть старые стены. К тому же я боюсь, что в конце концов они напомнят тебе о мрачных стенах Гладца. Погода улучшилась, и мы можем вернуться в замок. Тем более, что тебе надо выезжать на рассвете. Я не хочу отнимать у тебя часы сна, и дорогой ты услышишь от меня самый поразительный рассказ. Друзья надели шляпы, предварительно отряхнув с них влагу, и, затоптав головешки, под руку вышли из башни. Голоса их замерли в отдалении, а вскоре и шум их шагов, негромким эхом отдававшийся в старинной башне, затих на мокрой траве. Глава 30. Консуэла стояла на месте, погружённая в какое-то странное оцепенение. Неблагородное поведение Альберта, не его героические чувства поразили её больше всего. Нет. Её поразила невероятная лёгкость, с какой он разрешил трагическую задачу судьбы, созданную его же собственными руками. Значит, она, Консуэла,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 Защищает от упреков Тренка. Словом, Альберт, и невидимые не только не осуждают их взаимную страсть, но предоставляет им свободу выбора и не препятствуют их непреодолимому влечению. И все это без борьбы, без усилий, без повода для сожалений и раскаяния, без единой пролитой слезы.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 любимица шаловливых духов очага, она впала в глубокую задумчивость. Столь легкая победа над судьбой казалась ей невероятной. И однако же любые ее опасения разбивались о непостижимое спокойствие Альберта. В этом спокойствии Консуэла уж никак не могла сомневаться. Альберт не страдал, его любовь не восставала против голоса справедливости. С какой-то восторженной радостью он приносил величайшую жертву, какую может человек принести Богу. Поразительный добродетель этого необыкновенного существа преисполняла консуэла изумлением и ужасом. Она задавала себе вопрос, совместимо ли подобное отсутствие человеческих слабостей с привязанностями человека. Не являлось ли это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 тот самый вымышленный трисмегист, которым по уверению доктора хотели подменить альберта